сказал змейный хозяин, который лучше других разобрался в ситуации. Но как туда ещё можно попасть? Только через окошко, ответила Джо. Видите, то узенькое окошко вон там. Конечно, по простой верёвочной лестнице туда не долезешь, но сначала надо попасть во двор, а для этого надо перелезть через стену вокруг замка. Это легко, сказал резиновый Я могу влезть на любую стену. Но, пожалуй, не на такую высокую, как башня. А можно влезть в окошко или вылезти из него? спросил Бафло, прищурив глаза и глядя на башню. Да, но ну больше, чем отсюда, кажется, сказала Джо. Но оно очень широкое, потому что стены очень толстые, хотя не такие, как внизу. Но, Баффло, разве туда можно влезть? — Да, это можно сделать, — ответил Баффло. — Это не очень трудно. — Ты, Джеки, одолжишь нам свою веревочную лестницу с деревянными перекладинами? — спросил он у веревочного. — Да, — ответил Джеки. Джо знала, о чем идет речь. А такой лестнице, у которой через отверстие... Пропущены деревянные палки, чтобы удобно было становиться ногами. Такие лестницы часто используются в цирке воздушными акробатами. «Но как вы туда забросите ее?» — удивилась Джо. «И это можно сделать!» — опять ответил Бафло. И они стали обсуждать дела дальше. Джо вдруг почувствовала ужасный голод и ушла, чтобы поесть. «Джо» — это не так. А когда вернулась на совещание, всё уже, по-видимому, было решено. Мы отправимся туда, как только стемнеет, сказал Бафло. Ты, Джо, останешься здесь. Это мужское дело. Но я, конечно, пойду, сказала Джо, удивляясь, что кому-то в голову может прийти иное. А не мои друзья ведь так. И я пойду. Ты останешься. повторил Баффло. И Джо сразу же решила, что надо уйти и где-нибудь спрятаться, а потом незаметно последовать за мужчинами. Был уже шесть вечера. Баффло и Веревочный ушли в фургон Джеки и занялись чем-то очень важным. Джо заглянула было в дверь, но ей велели немедленно убраться вон. Теперь... Это тебя не касается, сказали они, и выгнали её, как она не упиралась. Когда стемнело, несколько человек вышли из лагеря. Они оглянулись, не идёт ли Джо, не крадётся ли за ними, но её нигде не было видно. Баффало первый спустился с холма. Он выглядел чудовищно толстым, потому что обмотал себя Веревочные лестницы с перекладинами. За ним шёл мистер Скользун с судавом на плечах, потом резиновый и мистер Альфредо. Баффал нёс в руке кнут. Он стал как бы частью его самого, так что никто и не интересовался, зачем он ему понадобился. А за ними незаметно, как тень, скользнула джо что они собираются делать. Она не отрываясь сидела за окошком последние 2 часа перед выходом, и когда стемнело, увидела там свет. Он то загорался, то гас и так всё время. Это Дик сигналит или Джулиан, подумала она. И они удивляются, почему я никого не привела на помощь днём. Они не знают, что я тоже попала в плен и меня связали. Да будет что им рассказать, когда мы встретимся опять. Маленькая группа перелезла через вертушку, вышла на дорогу и стала подниматься по тропинке к замку. Но вот они подошли к стене. Резиновый прыгнул на неё, и такое было впечатление, взбежал по ней вверх. Затем плашмя упал на стену, перевалил через неё и исчез из виду. Он там сказал Бафло: "Вот что значит резина. Он даже, наверное, пораниться не может".